который освободит его от всякого страха за будущее. «Я отдам вам», — сказал он, — «совершенно новый механизм. При первой сколько-нибудь серьезной попытке открыть ваш замок незаметно приподнимется маленькая пластина. Маленькая пушечка столь же незаметно выплюнет хорошенькое медное ядрышко весом в полфунта которая свалит на наземь неудачника, не без безоглушительного грохота, разумеется. Что вы об этом думаете? «Хлянусь, это воистину здорово!» — воскликнул Д'Артаньян. «Маленькое медное ядрышко мне очень по душе». «А каковы условия, господин механик?» «Пятнадцать дней на работу и пятнадцать тысяч ливров в уплату с доставкой».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 и он почти бегом возвратился домой. Никто еще не трогал его сокровища. На следующий день Атос зашёл проведать своего друга и нашел его таким встревоженным, что не мог скрыть своего удивления. Ха! сказал Атос, — «вы богатый и невеселый? А вы так мечтали о богатстве! Друг мой, удовольствие, к которым мы не привыкли, беспокоит нас больше, чем привычные горести. Дайте мне совет, прошу вас».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 Тут две трети лишних».